Здание ЗАГСа, которое по задумке архитектора должно было радовать глаз и манить войти в свои чертоги, на самом деле выглядело так, будто его начали строить, но в какой-то момент бросили. Наверное, подумали, что люди, твёрдо решившие жениться, уже не отступятся от задуманного, ну а тех, кто разводится, терять всё равно нечего. Неинтересная коробка из жёлтого кирпича с унылыми стеклянными дверями встречала будущих молодожёнов, мягко говоря, без энтузиазма. Похожие на заплутавших путешественников во времени, залы ЗАГСа точно так же навевали тоску. Старомодные, однообразные, они скрипели половицами, точно извиняясь за свой непарадный вид. Али в мелочах запомнила день, когда они с Лёшкой пришли сюда, чтобы стать мужем и женой, ячейкой общества, как назвала их регистраторша. Но не потому, что тот день был особенным и как-то выделялся среди прочих. В назначенную дату счастливый жених опоздал и приехал за пять минут до церемонии, Торжественный зал оказался занят для чьей-то фотосессии. И их расписали в унылом кабинете, заставленном старой мебелью с видом на задний двор. Даже Мендельсон звучал из динамика телефона. Зато, выходя на улицу, они попали под шквал поздравлений, дождь из разноцветных конфетти и два не слепли от вспышек фотокамер. Аля замерла от восторга, посмотрела на Лёшку, лицо которого так же, как и её собственное, выражало полное недоумение и только потом услышала Сто опять не наши, все на исходную. Их быстро оттеснили с крыльца, а Лядва не подвернула ногу на крутых ступеньках. И когда за их спинами снова послышались радостные выкрики, сердце Али ёкнуло. Она почувствовала что-то, к чему потом ещё 2 года не могла подобрать правильного слова, а между тем оно так и вертелось у неё на языке. Всё оказалось просто. В тот далёкий день она ошиблась, и ошибка стоила ей слишком дорого. Али замешкалась у стеклянных дверей, рассматривая своё отражение, похожее на призрак. Отражение не двигалось, но на неё смотрело настороженно и чуть сочувствующе. Потом протянула руку и улетела в сторону подскрип несмазанных петель, исчезнув из поля зрения в холодном вспыхе солнечного блика. Всем известно, призраки боятся солнца. А чего боятся призраки прошлого? Пожалуй, лишь плохой памяти. Она была здесь три дня назад, а вот воспоминания о чего-то накатили двухлетней давности. Даже в день развода она думала совершенно о другом. Об оторванной пуговице и новом обидном статусе. Бывшая. Удивительно, как может все измениться. Внезапно и вдруг. С такими мыслями в ЗАГС Аля вошла уже без робости и смущения, сразу направляясь к огромному почти во всю стену окну. За широкой стойкой, выстроившись в ряд, расположились столы с старомодными пузатыми мониторами на них. За столами сидели женщины, на первый взгляд будто одинаковые, похожие как родные сёстры. А может, перед Алей оптическая иллюзия, и женщина на самом деле одна, а все остальные её отражение в зеркальном коридоре? "Простите", обратилась Аля к ближайшей от неё сотруднице. "Я приходила к вам, Она сглотнула, не в силах произнести неприятное, царапающее горло слово, и решила отпустить его. Приходила сюда недавно и забыла свой паспорт. Женщина посмотрела на неё, покачала головой и уткнувшись в клавиатуру, так ничего не ответила. "Эй, идите сюда", услышала Аля справа. "Ко мне, говорю, подходите". Она послушно прошла к третьему по счёту столу, но ощущение, что перед ней одна эта же дама не отпускала. "Паспорт давайте и ждите, позову". Аля потянулась, раскрытая ладонь. Ну чего застыли? Дело в том, дело в том, что вы задерживаете людей, а у меня ещё куча дел. Аля обернулась, холл оказался пуст. Дело в том, повторила она с нажимом, чего сама от себя не ожидала. Что 3 дня назад я забыла здесь паспорт, хочу его вернуть. В конце голоса её чуть дрогнул, но в целом треда получилось, что надо. Аля даже немного возغرдилась своей смелостью. Кать, глянь, вроде на куликова у тебя лежит. Ольга Кулякова, и меняли фамилию после разставания. Она повернулась к Але, но ответа дождаться не стала, снова крикнула. Алексей Сергеевич её муж бывший утром тоже за паспортным приходил. Ты вроде отдавала. Идите к мне, девушка, устало протянула та сотрудница, к которой Аля обратилась в самом начале. Возьмите бланк на стенде образец, заполните и подходите в четвёртое окно во второй зал. Аля понимала, если Лёшка был здесь утром, то уже не вернётся снова, но всё равно сидела как на иголках, постоянно озираясь, нервничала и вздрагивала каждый раз, как слышала скрип двери или чьи-то шаги. Наверное, поэтому, когда у самого уха раздалось деликатное покашливание, она разве что не закричала. Накопившееся ожидание беды лопнуло будто перетянутая пружина. На неё смотрела земляная девушка, в расширяющихся зрачках Аля, кажется, даже рассматривала собственное отражение. Простите, я не хотела вас пугать. Тихим и каким-то бесцветным голосом извинилась она. Я здесь впервые. Мы впервые. Кукольное личико засветилось подобно ночнику в тёмной комнате, когда тонкие пальчики, которые принято называть музыкальными, накрыло широкая мужская ладонь. Вы не могли бы нам помочь с явлением? Почему я? излишне резко ответила Аля. Стены Закса влияли на её исключительно негативно. Она огляделась по сторонам и, убедившись, что кроме нее и жизнерадостной парочки здесь больше никого нет, смутилась, пролепетала что-то в свое оправдание. Выхватила из рук девушки заявление, пробежалась глазами и выдала немедленный вердикт. «Не советую». «В каком смысле?» Девушка не рискнула отобрать свое и смотрела на Алю с настороженностью. Неизвестно, что та еще могла вытворить. На красивом лице отчетливо читалась. «Зачем я вообще обратилась к этой сумасшедшей?» Лучше бы переписывала всё заново в случае ошибки. Ну или что-то очень к этому близкое. Вряд ли про Алю подумали. Какая милая и отзывчивая. Она сама бы уж точно так не решила. Жениться не советую, тоном злобной свекрови сообщила Аля. Через год Максиму и Вашей семейной лодки налетит на рифы обоюдной усталости, бытовой неуверенности или просто надоедите друг другу. Сегодня он, кивнул на молодого человека, пытающегося втянуть голову в плечи. говорит, что любит, подарки дарит, комплиментами осыпает, а потом скажет, что вы, кивнула на ту самую куколку, всю жизнь ему испортили. Ну раз ведь 2 года это вся жизнь. И будете потом сидеть здесь, заполнять заявление на развод, а какая-нибудь счастливая пара попросит у вас помощи и достаточно. Молодой человек не выдержал, вскочил на ноги и потянул за собой свою спутницу. Найдём другой ЗАГС. Всего вам доброго. Будьте здоровы. вежливо кивнула Аля, и в тот самый момент услышала за спиной аплодисменты. Сначала жидкие, будто неуверенные, после перешедшие в бурные овации. Работницы Зекса приветствовали пламенную речь Али Стоя. Браво, я бы не смогла. Правильно сказала, так всё и будет. Девочки, может, жестоко, но я бы ещё добавила про ежедневное распитие пива на диване и, извините, нежелание исполнять супружский долг. Да, уроды, они все отборны, только поставить подпись и все, считает, что ты их собственность. Аля слушала разнобой голосов и видела перед собой Катю нижнее подчеркивание Ку, принцессу нижнее подчеркивание Московскую, Ингу 87 и даже стерву Х 89. Хотя под этим ником скрывается мужчина. Она почти уверовала, что если сейчас заглянет к ним в компьютеры, увидит не скучные сводки, таблицы и графики, а знакомый форум в розовых тонах. К сожалению, это были лишь её фантазии, и эти женщины самые обычные, хотя почти наверняка пережившие мужское предательство. Как должно быть им сложно каждый день видеть счастливые лица будущих молодожёнов, поздравлять их и в глубине души верить, что однажды у них всё сложится хорошо. Ведь не может всё время быть плохо. А вечером возвращаться в пустые квартиры, где поселилось одиночество, где в воздухе висят тяжёлые мысли. Висят и не падают, ведь их постоянно поддерживают, питают, подкидывая лакомые кусочки боли и отчаяния. С каждым днем мысли становятся все тяжелее. Но они все равно висят, нарушая все законы логики и человеческие законы тоже. Почему счастье? Все счастье, что есть в мире, нельзя разделить поровну. Ведь его количество не так важно, как само понимание. У меня есть поводы быть счастливой. «Ведь даже небольшая крупица способна спасти кого-то от падения в черную бездну безысходности, где будут все те же мысли, но теперь куда более зубастые и беспощадные». «Ваш паспорт», — услышала Аля, выбираясь из тяжелых дум, как из колодца с ледяной водой и скользкими стенами, за которые так сложно цепляться. «Берите же, чего вы стоите?» «Но ведь я еще не заполнила заявление. Еще и этих клиентов ваших напугало зачем-то». «Не нужно заявление». Заявила та самая женщина, которой и говорить Сали поначалу не собиралась. А эти двое никуда не денутся в нашем городе, всего один зэкс. Женщины за стойкой переглянулись и не сговариваясь рассмеялись. Нам бы вас к себе в штат. Очень иногда хочется вот так высказаться, а нельзя. Аля не сразу поняла, что обращаются к ней, а поняв, покраснела. Она не привыкла к такому количеству внимания со стороны людей, тем более людей незнакомых. Я как раз работу потеряла, Она всё ещё думала, что над ней шутят, поэтому и решила поддержать розыгрыш. С удовольствием поработала бы здесь, с вами. Эля, мы тебе замену нашли. Одна из женщин посмотрела на ту, что сидела за самым последним компьютером. Можешь спокойно отправляться в декрет. И так уже пересидела. Девочки, ну как я сейчас уйду? вздохнула полненькая Эля. Там уже декрет у меня с февраля. Нет, ничего не получится. Очень даже получится. Тут же возразили ей «Девушку же еще обучить придется. Вот к февралю и отправишься на домашний стационар. Нам даже не придется к новому имени привыкать. Была Эля, станет Аля». В ту же секунду Аля увидела несколько разные перед ней типажи. «Эля — этакая свободная булочка с чуть старомодным каре цвета горького шоколада. Улыбчивая, застенчивая и, кажется, так же смущается на пору коллег, как и сама Алифтина». Вторая самая активная, высокая, с идеально прямой спиной, строгой укладкой и командным голосом, по всей видимости, начальница. Але даже захотелось вытянуться по струнке и приготовиться принимать распоряжения. Именно остальные женщины на пока не знала. Но удивлялась теперь, как могла назвать их одинаковыми. Всё равно что спутать чёрное и белое. Конечно же, ей стало стыдно, но Але решила оставить это в тайне. Ой, девочки, Але взвизгнула, хватаясь за живот. Кажется, я рожаю. «Ой, как больно-то! Мамочка!» Вокруг нее тут же закудахтали, завозились. Глаза смешались в сплошную какафонию, вычленить из которой хоть что-то внятное не удавалось. Эля продолжала кричать, держась за них живота. Бестолковая карусель грозила вертеться бесконечно. «Я вызвала скорую!» Выкрикнула Аля, поднимая высоко руку с зажатым в ней телефоном. Она уже нажимала на кнопки, когда поняла, что возня прекратилась, и все теперь смотрели на нее. Эля больше не жаловалась на боль, никто не пытался ее успокоить, а как-то помочь. Хотя помощи она не получила бы в любом случае. Уж чего точно, Аля переняла полезного от папы, так способность вдруг мобилизоваться и включать холодный рассудок, заглушая истерику сердца. Увы, контролировать свою способность в большинстве случаев ей не удавалось, и та возникала спонтанно, образуя таким образом парадокс. «Не может быть!» — первой заговорила Эля. О две оставшиеся для Али безимёнными девушки одновременно кивнули. "Почему вы на меня так смотрите?" Аля готова была провалиться сквозь выложенный неровной плиткой пол. "Я сделала что-то не так? И почему Эля больше не кричит?" "Девочки, она одна из нас", пафосно объявила начальница. "Такой кадр нельзя опускать, я вам точно говорю. Мне страшно", честно призналась Аля и попыталась спиной опятиться к выходу, но была остановлена. Из-за стойки выпорхнули все, кроме той, кого она назначила для себя главной, взяли ничего не понимающую Алю в кольцо. Одухотворенные лица сияли улыбками, вызывающими отторопь и заставляющие ноги подгибаться в коленях. Как оказалось, у Завси действительно имелась вакансия, и Аля очень удачно вернула словечко об увольнении с прежней работы. Уже сформировавшийся коллектив не желал впускать в свой круг кого-то, с кем будет сложно ужиться. Нас скорее всего не хотели видеть вообще никого, даже в ущерб себе, и понимая неизбежность увеличения должностных обязанностей, для каждой новой кандидатки придумывалось испытание, которое не одна до сих пор не прошла. Аля оказалась первой. В условиях попадания на должность её не похвалили, только намекнули о широкой душе и бескорыстной помощи ближнему. Не учли только одного: Аля просто приходила забрать свой паспорт и не собиралась оставаться здесь надолго. И уж тем более не мечтала занять место одной из работниц дворца бракосочетаний. Мехавик принудительного труда устроился, перемалывая в муку любые доводы здравого смысла. Прежде всего познакомимся. Меня-то уже знаешь, Аля протянула руку, которую Аля не уверена пожала. Она Кристина. Кивок на молодую девушку, чьё лицо густо усыпали веснушки. Кажется, они даже уже уходили под рыжую копну вьющихся, торчащих во все стороны волос. Аля одновременно позавидовала пышной гриве и сразу же пожалела бедняжку, представив её утром перед зеркалом с расчёской. Ианечка, самая младшая из нас, Миловидная брюнетка ростом едва ли выше самой Али стояла на длиннющих каблуках, больше похожих на средневековое орудие пыток. Как ей удавалось сохранять равновесие, оставалось загадкой. Ну а я, Антонина Павловна, Аля угадала, когда выделила женщину среди прочих. Она вышла последней, представилась лично и по имени-отчеству. Вряд ли такая станет церемонента с сотрудниками. Этокий Сергей Петрович в юбке. Если добавить Лысину, сходство станет почти портретным. Но мы зовём её Тоня, хихикнула Анечка. У нас вообще всё просто неформально. Хотя ты, скорее всего, думала, что мы аллигаторы в клетке. Ничего я такого не думала. Аля опустила голову, щёки её немедленно вспыхнули. Уже пределанная мысленно в голове Антониной Павловной Лысина, закосило светлыми волосами, которые сами сложились в строгий пучок. Девочки, у меня предложение. Все уставились на Элю. «Пусть она сама попробует поработать сейчас часок и посмотреть, как ей вообще... Может, и не понравится». «Я за», — пробормотала Анечка. «Хорошая идея», — тряхнула рыжими кудрями Кристина. «Да черт с вами! Все равно кроме нас сегодня нет никого, а второй зал к нам не сунется». Аля смотрела на окончательно разрушившие ее мечты Антонину Павловну. «Эля, пойди пока чайник поставь, новенькая сядет на твое место». «Я мигом». Обрадовалась та, и скрылась за неприметной дверью. Аля боялась даже дышать. Она уже заменила однажды стрептизёршу, помогла, так сказать, ближнему, и ничем хорошим оно не кончилось. Что её могло ждать теперь, она боялась даже представить. К тому же сегодня с ней нет Атена Аристарховны, которая в случае чего могла бы её выручить. Наверное, именно поэтому у неё не нашлось подходящих слов для отказа. Аля сидела в кресле на маленькой подушечке, которую, как ей объяснили, Эля подкладывает специально, чтобы не болела поясница. А у беременных это едва ли не первая проблема. Тебе ничего не нужно делать. Просто общайся с посетителями. Дальше мы тебе подскажем. Алю похлопали по плечу, только она не поняла, кто именно. Перед глазами у неё плыли разноцветные круги. Когда скрипнула дверь, Аля пожелала встать невидимкой, но судя по уставшимся на неё женщинам, желания не сбылось. Оставалось надеяться, что никто не отправит посетителя к ней. В конце концов, она здесь не работает. Скрестив пальцы, она сидела, боясь пошевелиться. И хотя на этот раз под ней находилось удобное кресло, да ещё и с подушечкой, а не твёрдая деревянная платформа, чувствовала она себя не лучше. Ощущение беды надвигалось вместе с приближающимися шагами. Она повернулась к монитору, который вопреки её ожиданиям, транслировал не ту картинку, которую она представляла себе несколько минут назад. Нет, это она не на форуме, а в реальной жизни, которая вдруг решила, будто Али очень нравится попадать в абсурдные ситуации. Добрый день. Мужской голос ударился в барабанные перепонки. Елена в своём месте сидела так, что посетители дышали ей в макушку, а тут Аля и вовсе попытался вжаться в злополучное, хоть и такое удобное кресло. «Девушка, я к вам обращаюсь», — повторил уже более настойчиво и куда менее терпеливо. «А меня нет», — пискнула Аля. «Точнее есть, но это не я». «Что вы там бормочете? Я разобрать не могу». «А это уже, кажется, раздражение?» «Обратитесь к другому специалисту, я очень занята». Со стороны Аля действительно могла произвести впечатление человека, увлеченного каким-то крайне важным делом. Она так низко склонялась над клавиатурой, что могла бы при должной сноровке печатать носом. Выставленный на манер счета толстый гроз Буха, видимо, должен был придавать дополнительной важности ее занятию. — Милый! — клянился в их диалог другой голос, женский. — Пойдем в другое окно, здесь какая-то хамка. — Я не хамка! — встала на собственную защиту Аля. — Просто ничем не могу вам помочь. Тогда дайте жалобную книгу и будьте любезны представиться. После этих слов Аля поняла: ей конец. Сейчас раскроется тот факт, что она сидит здесь незаконно, и очень вероятно, её посадят в другое уже место на вполне себе законных основаниях. Очень может быть, что за ней потянутся хвостом ни в чём не повинные женщины, особенно, жаль, беременную Элю. Хотя Аля уже сомневалась, на самом ли деле беременность имеет место быть. Ей ничего не оставалось, как сдвинуть в сторону Гроссбух и поднять глаза на посетителя. «Вы?» — от неожиданности мужчина отскочил от стойки. «Я?» «Вы меня преследуете?» Уже знакомый ей блондин смотрел на Алю расширившимися глазами. Его невеста висела тут же, всцепившись в согнутую в локте руку мужчины. «Будто у меня нет других дел, как преследовать чужих женихов!» Эля, которая как раз принесла чай, застыла с раскрытым ртом, слушая их перебранку. Остальные женщины по всей видимости пародировали Элью. Во всяком случае, выражение лиц у всех было примерно одинаковое, даже у висящей на бландине дамочки. Тогда как вы объясните то, что сначала заявляетесь ко мне среди ночи практически в неглиже, а теперь сидите здесь как ни в чём не бывало? Аля и сама хотела бы получить ответ на данный вопрос. Но как ни старалась напрягать извилины, ничего не получалось, лишь голова заболела. Работницы Закса переводили взгляды с блондина на Алю, от чего те меняли полярность с обожания до плохо скрываемой зависти. В ту самую секунду все их принципы и установки были попраны и перевернуты Анафием. "Макс, что происходит?" капризно протянула его спутница. "Ты можешь мне объяснить? И мне." чуть не вырвалось у Али. "Происходит то ли из-за что я ничего не понимаю, но это не повод менять наши планы." Названная Лизой, улыбнулась улыбкой гремучей змеи, прошипела. «Мы хотим пожениться!» При этом смотрела она не на своему мужчину, а прожигала взглядом Аллю. «Кому нам обратиться?» «Идите ко мне!» Кристина что-то почувствовала или просто хотела отвлечь внимание блондина на себя, но Алле в любом случае была ей благодарна. Ей показалось, что из нее выпустили весь воздух, и теперь она лежала с морщиной тряпочкой, не способная даже дышать нормально. При всём при этом её колотило крупное дрожь, горло подкатывала тошнота, а рот открывался как у рыбы, выброшенной на берег. Подошла Эля, протянула чашку и стала поить Алю маленькими глотками. Сама бы она точно расплескала весь чай на себя, руки дрожали так, словно через них пропускали электрический ток. После чая стало немного легче. Аля смогла выпрямиться в кресле, дыхание восстановилось, и горло больше не сдавливало спазмами. Блодин на неё не смотрел, будто её и его всё не существовало. Скорее Кристина отдала ему небольшой листочек, дежурно улыбнулась и попрощалась. Аля возмолилась про себя, чтобы он ушёл не оборачиваясь, а когда её желание исполнилось, почему-то расстроилась. Разумеется, ей устроили допрос с пристрастием, и она рассказала всё с момента развода с Лёшкой до сегодняшнего дня. Не потому, что на неё надавили, и она не смогла отказать, а потому, что так ей стало легче. Это было необычно, но каждый раз, когда она делилась с кем-то своими переживаниями, те будто бы уменьшались, становились менее значимыми и не заставляли больше прежнего беспокойства. "Да и меня точно не помнишь?" внезапно спросила Анечка. Аля покачала головой. "Ну как же? Когда вы ушли с тем мужчиной?" Она старательно следила за языком, не используя слов бывший и муж. "Я тебе хотела сразу же паспорт отдать, но у нас как раз обед начался и двери уже заперли. «Ключ у Тонечки остался, и я пыталась тебе объяснить, чтобы ты вернулась после перерыва». Аля вспомнила. Значит, она не сошла с ума от горя, как ей показалось, какой-то очень краткий миг, и никакое отражение не корчило ей рожи. Получается, тогда она показала язык Анечки. Объяснять ничего не пришлось. Анечка положила руку ей на колено и кивнула, давая понять, что не сердится. Из ЗАГСа Аля уходила почти национальным героем, защитником и поборником справедливости, борцом за женское счастье. Она пообещала обязательно вернуться в январе и остаться здесь работать. До события, которое запустит цепочку перемен, перевернет все ее ожидания и разрушит задуманное, оставалось не больше получаса. Ровно столько времени потребовалось Али, чтобы добраться до дома и обнаружить возле своей двери спящего Деда Мороза.